вспомнить, на чье же еще доверие мог так рассчитывать Бурков. Нет, молодец, он и тогда своего генерала от верной гибели и позора спас. И теперь правильно сделал, что не утаил от его соратников то, что они о своем командире обязательно должны знать. Все, все они должны знать о нем, и ничто никогда уже не сможет уронить его, В их глазах. Наоборот, теперь, когда они только что снова пережили такую тревогу за него, Он стал им еще ближе. Молодец, Бурков. И все потянулись к нему своими бокалами, Каждому захотелось с ним чокнуться. Изменчиво настроение людей, даже если это и друзья, С которыми не один раз вместе смотрел в лицо смерти. Между тем Зиновий Бурков, не замечая этой перемены, вдруг быстро нагнулся, почти скрываясь с головой под столом, и когда разогнулся, все увидели, как что-то голубоватое и острое блеснуло у него в руке. Это был кинжал, кем-то выточенный или выкованный из трофейного немецкого штыка. «Вот», — сказал Бурков, — Я его и теперь, когда в сапогах, по привычке, за глянищем ношу. Мне его один цыган из разведки 12-й дивизии подарил. Сделанный из трофейного штыка кинжал ходил от столика к столику по рукам, рассматриваемый присутствующими так, как будто они до этого ничего подобного не видели еще. Они и поворачивали его из стороны в сторону, и подносили к глазам, и пробовали пальцами острие, гость из далекого, но незабытого мира явился. Враждебно мерцала при электрическом свете голубоватая сталь. Кочуя от столика к столику, дошел кинжал и до рыжебородого гиганта с дубовыми веточками на зеленых петлицах. Бывший разведчик, а ныне лесничий Ожогин, недолго рассматривал его. У меня тоже точно такой же был. Удобная штука. Сунешь за сапог и хоть иди, хоть ползи, за языком не мешает. И когда пощекочешь им горло фрица, он сразу же понимает, что надо сдаваться молча. Он весь наш развед взвод такими кинжалами снабдил. «Кто снабдил?» — спросил Горшков. А Жогин с искренним недоумением посмотрел на него. Да этот же цыган Будулай. Мне с ним не один раз приходилось в разведку ходить. Надежный цыган. А недавно он ко мне на кордон на мотоцикле заезжал. Озаренной запоздалой догадкой во всю мощь своих легких закричал Никифор Иванович Привалов, так что жена его, Клавдия Андриановна, вздрогнув, опрокинула на скатерть фужер с вином. Как же я сразу не сообразил! Клавдия Андриановна одернула его. — за Замолчи, Никифор, разве можно так пугать? Она опечалилась. — Такую хорошую скатерть залить. Тимофей Ильич Ермаков успокаивающе посоветовал ей. — А вы ее солью посыпьте. Следа не останется. У меня, как у председателя виноградарского колхоза, на этот счет опыт есть. Каждый месяц приезжают из области или из Москвы гости дегустации проводить. Соль, она все вино в себя забирает. Когда же Ида Тимофея Ильича докочевал, наконец, передаваемый из рук в руки кинжал, он, бегло осмотрев его, заключил, да, его работа. У наших садоводов теперь тоже хорошие ножи, из подобранных по всем балкам немецких штыков завелить если, конечно, это тот же Будулай, который нанимался к нам кузнецом. «А потом исчез, а кидым в поле», — подсказал насмешливый голос. Его-то немедленно поддержали из разных концов зала, прихватив, конечно, с собой на память пару колхозных кляч или на худой конец верхового коня. из благодарности хозяевам за приют и ласку. «Нет, это был честный цыган», — твердо ответил Тимофей Ильич. «Я сам не поверил». «Ни одного молотка из нашей кузни не взял». Тимофей Ильич развел руками.